Стар. Октябрь 2007 года. Цианотус. Калифорнийская сирень. Или краснокоренник. Род растений семейства Крушиновые. Глава 20. Я почувствовала, как кто-то настойчиво теребит меня за плечо. Я с трудом оторвалась от чтения и вернулась в день сегодняшний. Подняла глаза на экран. Там уже ползли заключительные титры Супермена, а Рори... стояла рядом со мной. Сейчас Супермен 2, да? Я взглянула на часы. 16:30 вечера. Нет. Отрицательно покачала я головой. Думаю, одной серии в день вполне достаточно. Пойдём-ка, я лучше покажу тебе Фазанов, предложила я мальчику, чтобы переключить его внимание. Он радостно закивал головой, а я с трудом заставила себя оторваться от кресла и от того прошлого, в котором пребывала только что. Но сейчас не время начинать анализировать прочитанное или тем более искать какие-то связи между всеми этими людьми и собой. На кухне Арланд разбирался с покупками, которые нам доставили из сельского магазина. Вам полагается приз в виде целого брауни за то, как вы ловко ощипали всю дичь, воскликнул он, увидев меня. Но я тоже не остался в стороне и поучаствовал. Наверное, вы будете рады, если я сообщу, что только что извлёк пулю которая оборвала жизнь этой пичуги. Зато завтра мы точно не сломаем зубы лакомясь ею за обедом. Он показал нам маленькое блюдце, на котором лежали три маленькие дробинки. Рори немедленно взял одну из них в руки и стал внимательно разглядывать. «Бедная птичка. Не повезло ей». «Ты прав. Не повезло. Зато нам повезло, и завтра у нас будет отменный обед. Мисс Старр. А вот это для вечернего пиршества». Я увидел огромный кусок мяса, лежавший перед Арландом на мраморной столешнице, стейк с кровью. Надеюсь, вы подостоинству оцените всё совершенство этой филейной части туши. Кто ещё разбирается в этом лучше вас? Если вы не возражаете, предлагаю накрыть стол ровно в 8:00, и у нас будет в запасе целых 3 часа до наступления сна, чтобы всё переварить как следует, добавил он, бросив взгляд на часы. Тогда я принимаюсь за дело. А я тем временем забираю этого юного джентльмена с собой. Предлагаю вам, ми лорд, партию в шахматы, проигравший моет посуду после ужина. Но ты же всегда выигрываешь, дядя Ландо, жалобно попытался возразить Рори, когда они обострым шагом направились из кухни. Я приготовила мясо, потушила овощи и уселась к столу вполне довольная собой. с наслаждением вдыхая аппетитные ароматы, заполнившие кухню. Тепло, уютно. Что ещё надо? Мысли мои снова вернулись к прочитанному. Получается, что та фигурка, которую оставил мне отец, это не пантера, как я думала ранее, а любимая кошка Флоры. Потом я начала размышлять о самой Флоре. Ведь па Солт — недвусмысленно дал мне понять, что что-то же связывает меня с этой женщиной. Конечно, между нами просматривается кое-какое сходство. Например, мы обе любим природу, увлекаемся ботаникой. Но мало ли на свете людей с подобными увлечениями? Миллионы и миллионы, я думаю. К тому же, из того, что я успела прочитать, гораздо вероятнее моя потенциальная связь с Урелией. В конце концов, это же она вошла в семейство Воганов на правах жены Арчи. Но больше всего на свете мне хотелось отыскать те незримые нити, которые связывают меня с именем Хайуилд. Ведь что-то же непонятное влечёт меня к этому дому, к этой необычной семье, живущей под его крышей. Кроме того, день ото дня я всё более и более привязываюсь, по крайней мере, к двум членам семейства. После того, как мы лихо расправились с куском филе, что Арланда тут же провозгласил поистине героическим действием, я повела Рори наверх принимать ванну перед сном. Чуствовала я себя не очень уверенно, ибо не вполне представляла, какие конкретно правила существуют в семье относительно самой процедуры омовения. А потом решила отвести главенствующую роль Рори. Пусть он сам руководит всем процессом. Первым делом он достал из ушей слуховые аппараты и аккуратно положил их на полку. "Мне уйти?" спросил я как бы между прочим, когда он залез в ванну, наполненную до краёв пенящимися мыльными пузырями. Но Рори отрицательно качнул головой. "Поговори со мной, старь. Расскажи мне какую-нибудь интересную историю о своей семье". Я уселась на старомодный деревянный стульчак, и пустилась в рассказы, максимально задействовав не только свою мимику, но и выражение лица, если языка жестов было мало. Словом, изложила Рори в предельно сжатом виде историю своего детства в Атлантисе, не забыв присовокупить и пару случаев, когда мы с Си-Си, будучи маленькими, попадали во всякие неприятные передряги. «Сестрицы-проказницы!» — весело хихикнул Рори — выбираясь из ванной и закутываясь в полотенце, которое я тут же раскрыла для него. Но вот его ярко-зелёные глаза посерьёзнели. Я тоже хочу сестру или брата. Это же весело, правда? Я помогла ему надеть пижамку, потом дала ему слуховые аппараты. Он аккуратно вставил наушники в каждое ухо, потом обхватил меня за шею и поцеловал в щёку. Будь моей сестрой ты, Стар. Ладно? С удовольствием. Тут же согласилась я и, взяв ребёнка за руку, повела по коридору в его комнату. Через пару минут на пороге появился Орландо. Он нерешительно замялся у дверей. "Омовение завершено?" поинтересовался он. "Да. Спокойной ночи, мой ангел". Я поцеловала Рори на прощание. "Спокойной ночи, Стар". На завтра сразу же после завтрака я занялась приготовлением воскресного обеда. Сначала отдельно подрумянила ножки фазанов в большой чугунной кастрюле, потом добавила туда ягоды крыжовника, травы и немного красного вина, которое, как я надеялась, должно полностью выпариться в процессе готовки, придав лишь пикантный вкус самому соусу. Затем я завернула грудки в полоски из бекона, выложила их на противень и на время отодвинула в сторону. Запекать их я поставлю попозже. Рори пристроился рядом с кухонным столом, всецело занятой рисованием. Так мы и трудились с ним мирно, каждый занимаясь своим делом. Я начала раскатывать тесто для фруктового пирога и изредка бросая взгляды в сторону Рори. Я сотни раз наблюдала за тем, как рисует Си-Си. Её живопись всегда была предельно точной, Но у Рори всё было иначе. Он смело смешивал акварельные краски, добиваясь нужного ему оттенка и так же лихо наносил их кистью на картон, ничуть не опасаясь за последствия. К тому моменту, как я поставила пирог в духовку, осенний пейзаж у Рори был уже завершён. И замечательный пейзаж надо признать. Пожалуй, я не смогла бы его скопировать из-за долгие месяцы усердной работы. Красота выдохнула я восхищённо, наблюдая за тем, как он ставит свой автограф на акварели. Буквы у него получались немного корявыми, совсем не такими лёгкими и изящными, как мазки его кисти. Я люблю рисовать. Нам всем нравится заниматься тем, что у нас хорошо получается, улыбнулась я в ответ. Утром Орландо куда-то отлучался. Не сказал куда, но судя по его настроению, не очень-то он горел желанием туда ходить. Назад он вернулся не один, а вместе с мышью. Я как раз начала готовить картофельное пюре. Посмотрите, что я нарисовал, тут же похвалился Имрори. Это для Стар. Орланда немедленно рассыпался в дежурных комплиментах, а Мышь лишь мельком взглянул на акварель, но воздержался от комментариев. Что скажете, если к фазанам, приготовленным Стар, я присыву куплю бутылочку Вакейраса? Спросил у нас Орландо, не обращаясь ни к кому конкретно. И, не дожидаясь нашего ответа, направился в кладовку, чтобы принести вино. «Ну как? Прочитали мою рукопись?» Поинтересовался у меня мышь с места в карьер. «Да, прочитала. Большое спасибо». Я указала на аккуратную стопку листов, сложенных возле телефона. «Нашли для себя что-то полезное?» «Да, много чего интересного». А я бы хотел взглянуть на ту фигурку пантеры, если она при вас. Как правило, я не вожу её с собой. Бодро слогола я, надеясь, что лицо моё не вспыхнуло краской стыда, как это всегда бывает со мной, если я говорю неправду. Ожаль. Очень жаль. Орландо полагает, что это вещница дела рук Фаберже. Пороюсь ещё раз в своих вещах до отъезда, пообещал я вяло. Уж будьте так любезны. Но в этот момент зазвонил телефон. Мыш снял трубку. Привет, Маргарет. Да, здесь всё в полном порядке. И с ним тоже всё о'кей. Правда, Рори? Да, выкрикнул Рори во весь голос, так чтобы его услышала мать на другом конце провода. Всё чудесно. Когда ты возвращаешься? В какое время? Я повернулась к духовке, чтобы не мешать их разговору. Ещё чего доброго подумать, что я подслушиваю. «Понятно. У меня точно никак не получится. Сейчас переговорю с Орландой и Стар, если они смогут. Орландо, ты где?» «Я здесь». Орландо возник из кладовки с бутылкой красного сухого вина в руке. «Маргарет просит задержаться во Франции ещё на пару деньков. Она спрашивает, не могли бы вы со Стар присмотреть за Рори в эти дни». «К великому сожалению, это невозможно. В Лондоне на днях состоятся два очень важных аукциона, и я там обязательно должен присутствовать. А ты сам мышь не можешь?» «Нет, ты же видел, что творится у меня на ферме. К тому же у Рори укороченные занятия в школе, и потом...» Я взглянула на Рори. Он сидел между двумя братьями и безмолвно крутил головой, посматривая то на одного, то на другого. пока те пикировали с небрежно перекидывая мяч в этой словесной игре с одной стороны поля на другую. Наверное, в этот минуту он чувствовал себя таким же незначительным, таким же мелким, как тот метафорический мяч, который они оба старательно пинали. Я останусь, внезапно вырвалось у меня. То есть я хочу сказать, что вы же, Орландо, сможете управиться в магазине и без меня в эти пару дней. Надо подумать. Наверное, управлюсь. Рори погладил руки Орланда и порывисто выдохнул. Да, пожалуйста, позволь Старе остаться. Она так вкусно готовит. Последовала короткая пауза. Братья молча переглянулись, потом оба уставились на меня. Учитывая, какой у тебя наплыв покупателей в магазине, предполагаю, что вся её работа сводится к протиранию пыли на полках, обронил Майш. Я уже была готова вспылить в ответ, Но остродом сдержала себя. Кажется, Орландо проделал над собой и тоже усилия. Главное, чтобы Рори был доволен, а он, судя по всему, на седьмом небе от счастья, сказал он наконец. Тогда всё решено. Маргарет, ты нас слышишь? Стара остаётся с Рори, тот безмерно счастлив, бросил муж в трубку. Я буду тоже заглядывать, присматривать, как они тут управляются. Так когда точно ты возвращаешься в среду? сообщил она. О'кей, пока. Обед готов, объявила я, обращаясь к Арланду, тот как раз разливал вино по бокалам. Отлично. Давайте пообедаем прямо здесь, на кухне, предложил он. Я, то есть, э, я хочу сказать, мы, Арланд взглянул на брата. Мы невероятно вам благодарны, стар, за помощь. Постяки, ответила я и повернулась к духовке. Сразу же после обеда, который, не скрою, стал моим маленьким кулинарным триумфом, особенно с учётом того, что я никогда ранее не имела дела с фазанами. Мы ж повёз Арланда на своём побитом Ленд-ровере в Уаشفорд, чтобы успеть на поезд до Лондона. Напряжение между братьями было заметно невооружённым глазом. Наверное, они успели о чём-то сильно поспорить сегодня с самого утра, решила я. А тут ещё этот звонок Маргарет. Уходя, мы уж бросил мне, что он ещё заглянет к нам попрощаться на ночь с Рори. Но часы пробили 8, а он так и не появился. Я с трудом оторвала Рори от цирцании очередной серии Супермена, выкупила его и уложила в постель. Вернувшись к себе в комнату, я порылась в рюкзаке и извлекла оттуда на свет Божий папино письмо и фигурку чёрного котёнка. Внимательно разглядела крохотное создание со всех сторон, припомнив, как ярко сама Флора же выписала свою пантеру. «Так ты пантера?» — спросила я вслух, обращаясь к фигурке и, не получив ответа, снова спрятала её в рюкзак. «Если это и правда изделие Фаберже, как предполагает мышь, то стоит безделушка немалых денег». Наверное, миссис Кепл, которая когда-то коллекционировала произведения Фаберже, преподнесла эту кошечку Флори в качестве такого подарка. Но узнать, так ли это было на самом деле, можно лишь одним единственным способом поинтересоваться у попойманной крысы. Ой, что это я? Конечно же, у мыши. Тут же мысленно поправила я себя. Ещё не хватало, чтобы прозвище, которое я ему дала, случайно сорвалось с моих уст в разговоре с кем-то посторонним. Я побрела в ванную и мигом окунулась там в те же мыльные пузыри, которые ранее приготовила для Рори. Вчера вечером я уже на собственном опыте прочувствовала, что это значит совершать омовение холодной водой. Ведь старый титан рассчитан лишь на одну ванну в день и не более того. После чего поспешила обратно к себе в спальню, чтобы натянуть на себя как можно больше одежек. а потом спустилась вниз. Какое-то время постояла у парадных дверей, прикидывая, запираться мне на ночь или не стоит. Но тут у меня за спиной из темноты возникла чья-то фигура. Я даже вскрикнула от неожиданности. Это всего лишь я, объявил мне мышь. Зашёл из чёрного входа, пока вы были наверху. Хотел отдать вам вот это. Он протянул мне кольцо. на котором болтались два огромных латунных ключа. «Спасибо. Это вам спасибо за то, что согласились остаться. По всему видно, что Рори к вам сильно привязался. Маргарет пообещала завтра перезвонить. Обычно она никогда не задерживается в своих поездках, не поддаётся ни на какие уговоры, но, видно, что-то там требует её присутствия», — пробормотал он в полголоса. «Как правило, она работает дома». предпочитает местные заказы, такие, которые позволяют ей вечером обязательно находиться дома, ради рори. Но вот пошли заказы уже и из-за границы. Судя по всему, славы её растёт. Однако вернёмся к вашим делам. Вам точно нужен кое-какой провиант на ближайшие дни. Составьте мне список всех необходимых вам продуктов, и я завтра с самого утра сгоняю в магазин. Но предупреждаю, это будет именно с самого утра. Нет проблем, согласилась я Мира Любива. Вы не возражаете, если я воспользуюсь домашним телефоном, чтобы позвонить в Лондон. Хочу предупредить сестру, что я сегодня вечером не вернусь, а мой мобильник не ловит сигнал связи. Звоните, конечно, какие разговоры. Чувствуете себя здесь как дома. А если хотите отправить сообщение по электронной почте, то милости просим ко мне. Прямо за воротами направо, переходите дорогу. пройдёте несколько сот ярдов и слева от себя увидите указатель домашняя ферма. Домик так себе, не дворец одним словом, но зато есть вай-фай. Спасибо, но думаю, телефонного разговора будет вполне достаточно. И всё же, если вы отыщете среди своих вещей фигурку этой зверюшки, я бы очень хотел взглянуть на неё. В прошлом нашего семейства имеются некоторые пробелы, так сказать, зияющие дыры. «Надеюсь, мне удастся со временем заполнить их». «Хорошо. Пороюсь в своём рюкзаке ещё раз. Надеюсь, Пантера всё-таки отыщется, в конце концов. Доброй ночи». «И вам доброй ночи». Я выпустила его через парадную дверь и тут же заперла её на замок. Потом вернулась на кухню, сняла телефонную трубку и набрала номер мобильника Си-Си. «Привет, это я». «Стар, куда ты запропастилась?» И почему ты звонишь с какого-то чужого номера? Я постаралась объяснить сестре как можно более подробно всё, что произошло. После моего монолога последовала длинная пауза. Итак, мало того, что эта семейка платит тебе жалкие гроши за то, что ты торчишь днями напролёт в их книжном магазине, так сейчас они решили ещё поэксплуатировать тебя бесплатно в качестве няни и повара. Так Орландо пообещал, что зарплата моя сохранится. Несмотря на отсутствие, и Маргрет тоже заплатит мне за мои услуги отдельно. Вся проблема в том, что ты у нас очень уж милосердечная. Тебя легко разжалобит первый встречный. Случились непредвиденные обстоятельства, и так уж вышло, что я оказалась единственным человеком, кто может помочь. А я, по правде говоря, и не сильно возражала. Мне здесь очень нравится, признался я честно. Всё равно проследи за тем, чтобы они рассчитались с тобой как положено. Я очень по тебе скучаю, сестричка. Эта квартира слишком велика для меня одной. Я скоро вернусь. А пока, если что надо, звони мне по этому номеру. В среду пропущу последнюю лекцию в колледже ради нашего с тобой совместного ужина. Последние несколько недель мы ведь практически не общались. Знаю. Но так уж получилось. Прости, Си-Си. И спокойной тебе ночи. «Постараюсь как-то уснуть. Пока». Си-си резко оборвала разговор, и на другом конце провода установилась тишина. Я подавила тяжёлый вздох и потащилась в гостиную, проверить, всё ли в порядке с камином. Вот ещё одно золотое правило, которому в своё время научил меня отец. Никогда не оставлять на ночь огонь в камине. Потом выключила везде свет и отправилась спать. но прежде заглянула к роре. Тот спал безмятежным сном. Какое счастье, подумала вдруг я, что ещё две ночи, целых две ночи я проведу в этом замечательном, в этом волшебном доме.